Берген снова кивнул. Да. И он понял, где я. Уезжал так, чтобы я не мог его достать. Потом, когда выехал на открытое место, было уже далеко. Винтовка не пристрелена, патронов мало и темно. Я не стал стрелять. Не попасть так. Прости, босс. Я ничего не смог сделать. Помедлу Флорд похлопал стрелка по плечу. Забей. Твоей вины здесь не вижу. «Этот парень очень непрост». Мы с толпой не смогли его взять. Никогда таких быстрых не видел. Он пешком таскал нас за собой, а мы на машинах ничего не могли сделать. Да он чума какая-то. «Он поехал на север, в холмы», — сказал Берген. «Можно попробовать догнать. Если он сильно ранен, это будет несложно». «Ты не знаешь, как сильно его зацепил», — заявил на это лорд.